Глава 13. Долгие периоды голодания В первой части мы говорили о том, что причина ожирения и диабета второго типа – инсулин и инсулинорезистентность. Поскольку все продукты в какой-то мере повышают инсулин, самый лучший способ его снизить – это не есть вообще ничего. Даже короткие, менее суток периоды голодания могут предотвратить развитие инсулинорезистентности и убрать небольшие стадии резистентности. И, конечно, они помогают сбросить вес. Но поскольку лечение резистентности к инсулину требует не только снижения инсулина, но и постоянно низкого его уровня, нам нужны более долгие периоды голодания. Риски и выгоды долгого поста. Во время долгих периодов голодания польза для здоровья, в том числе потери веса и снижение уровня инсулина, Приходит быстро, но у них выше риск осложнений для диабетиков и тех, кто принимает лекарства. Я считаю долгое голодание полезным в лечении диабета второго типа и тяжелых случаев ожирения, поскольку оно эффективнее, чем короткие посты. Тем не менее, я всегда слежу за давлением, жизненными показателями и кровообращением пациентов. Я не устаю напоминать, что если вам так или иначе становится плохо, то следует прекратить пост. Вы можете чувствовать голод, но не должны чувствовать себя плохо. Если вы принимаете лекарства, ваш врач должен отслеживать ваше состояние во время голодания. И, конечно же, обязательно проконсультируйтесь у врача, прежде чем начинать голодание или вносить изменения в питание. Особенно это важно, если вы принимаете лекарства от диабета. Во время долгих постов уменьшение количества пищи часто вызывает снижение уровня глюкозы в крови. Если вы принимаете такую же дозу лекарства, как в обычный день, высок риск появления гипогликемии, а это очень опасно. Число симптомов гипогликемии входят спутанность сознания, потливость и тремор. Также вы можете чувствовать голод, дрожь или слабость. Если это состояние оставить без внимания, оно может привести к потере сознания, судорогам и в тяжелых случаях к смерти. Если вы принимаете лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать продолжительное голодание. Низкий уровень сахара в крови не осложнение само по себе, поскольку во время голодания он ожидаем. Мы хотим снизить сахар, но он означает, что если вы принимаете лекарства для снижения сахара, то во время поста его доза будет слишком большой». Уровень сахара и дозировка лекарства должны соответствовать друг другу, чтобы избежать как слишком высокого, так и слишком низкого уровня. Вы должны вместе с врачом точно определить дозировку лекарств и следить за сахаром во время поста. В целом дозировка лекарства диабета и инсулина во время голодания должна быть снижена. Насколько ее снизить, должен определить ваш врач. 24-часовой пост Суточный пост подразумевает голодание от ужина до ужина или от завтрака до завтрака, как вам удобнее. Например, если вы поужинали в 7 часов вечера в первый день, вы должны поститься до 7 часов вечера второго дня. Несмотря на название, на самом деле вы не голодаете весь день, потому что один прием пищи в день присутствует. В целом вы едите один раз в сутки. Этот режим голодания имеет ряд важных преимуществ перед другими продолжительными постами. Поскольку вы все же едите раз в день, вы можете принимать лекарства, которые нужно совмещать с приемом пищи – метформин, препараты железа или аспирин. Этот режим также легко встроить в повседневную жизнь. Вы можете поститься, не портя семейные ужины. Режим требует пропуска только завтрака и обеда. При занятости на работе это достаточно просто. Вы начинаете утро с большой чашки кофе, пропускаете завтрак, потом работаете, пропустив обед, и приходите домой к ужину. Экономия денег и времени. Никакой уборки, не нужно готовить завтрак. Вы будете дома к ужину, и никто даже не заметит, что вы поститесь. Недостаток питательных веществ при суточном голодании не проблема, поскольку вы все еще едите каждый день, вам нужно просто удостовериться, что вы получаете достаточно белков, витаминов и минералов, и что вы едите питательные, натуральные, необработанные продукты. Вы можете придерживаться такого режима постоянно, но лучших результатов можно добиться с помощью суточного поста 2-3 раза в неделю. Бред Пилан, автор книги «Ид» Стоп Ит рекомендует суточный пост дважды в неделю. Питание после долгих постов Если вы регулярно практикуете продолжительные посты, не нужно ограничивать калории после выхода из голодания. Продолжайте придерживаться низкоуглеводной диеты, богатой жирами, и наедайтесь досыта. Благодаря голоданию вы сжигаете немного энергии из запасов организма, а намеренное ограничение калорий в долгосрочной перспективе часто тяжело дается. Диета 5 к 2 Близкий принцип диета 5 к 2, представленный доктором Майклом Мосли, телепродюсером и врачом из Великобритании, где книга его авторства «The Fast Diet» стала бестселлером. Эта диета предлагает не полный отказ от пищи на определенный период, А снижение количества калорий? Количество калорий столь мало, что запускает многие из тех же полезных гормональных изменений, что и голодание. Есть много рассказов об успешности этого метода. Диета 5 к 2 состоит из 5 дней нормального питания, а в 2 оставшихся постных дня женщины могут съесть 500 ккал в день, а мужчины 600 ккал. Эти 2 дня могут идти подряд, или их можно разнести по времени, по вашему выбору. Эти 500 или 600 килокалорий можно употребить за один прием пищи или распределить в несколько приемов в течение дня. Хотя, конечно, это будут крохотные перекусы. Ограниченное количество калорий в постные дни разрешено, чтобы облегчить соблюдение диеты. Доктор Мосли считает, что полный отказ от пищи в течение дня слишком сложен, и многие люди просто не справятся. Хотя я обнаружил, что люди способны поститься дольше, чем они сами думают. Но диета 5 к 2 может быть отличным способом упростить голодание. Временного ограничения у этой диеты нет. После потери веса она продолжается, чтобы удержать результат. Голодание через день. Как видно из названия, при альтернативном голодании вы поститесь через день. Как при диете 5 к 2, в постные дни разрешено от 500 до 600 килокалорий, но поскольку вы поститесь не дважды в неделю, а каждый второй день, этот режим более интенсивный. Соблюдать этот режим нужно, пока вы не достигнете желаемого веса. После этого количество постных дней можно уменьшить, пока вы не достигнете идеального веса. Леони Хейлброн в поисках альтернативы ежедневного ограничения калорий тестировала применение альтернативного голодания для похудения. Испытание этого режима на добровольцах, мужчинах и женщинах, показало, что потеря веса возможна. Криста Варади, старший преподаватель диетологии в Университете Колорадо, подтвердила эффективность и обоснованность этого режима голодания в исследовании 2010 года. Под ее руководством группа мужчин и женщин соблюдала протокол голодания через день в течение месяца. После этого они продолжали протокол без руководства в течение еще 30 дней. В конце этих 30 дней, в целом протокол соблюдался 2 месяца, средняя потеря веса составила около 6 килограммов. Важно, что мышечная масса, мышцы, белки и кости остались без изменений. Потеря веса произошла за счет жира. 36-часовой пост При 36-часовом голодании вы не едите одни полные сутки. Например, если вы закончили ужин в 7 вечера первого дня, то вы начинаете поститься немедленно, пропускаете все приемы пищи во второй день и не едите до 7 утра третьего дня. Вместе все это составляет 36 часов. В программе интенсивного менеджмента питания мы используем 36-часовое голодание – Три раза в неделю для лечения пациентов с диабетом второго типа. Мы соблюдаем это расписание до получения желаемых результатов. У пациента появляется возможность прекратить прием лекарств от диабета и получен желаемый вес. После этого мы уменьшаем частоту постов до уровня, который позволит пациенту сохранить достигнутое но будет проще для пациента Как долго соблюдается расписание, зависит от пациента, но в среднем, чем дольше у пациента диабет, тем большая продолжительность голодания нужна. 20 лет диабета нельзя исправить за пару недель, но долгое голодание дает возможность достичь результата за приемлемое время. Мы рекомендуем проверять уровень сахара в крови регулярно, от 2 до 4 раз в день, поскольку сахар может как повыситься, так и снизиться. Дозировку лекарств в постные дни следует уменьшить. Повторюсь, вам необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем пробовать голодание. Но поскольку изменения дозировки лекарств действуют на всех по-разному, есть вероятность снизить дозу слишком сильно, что приведет к повышению уровня сахара. Регулярная проверка позволяет точно подобрать дозу лекарств, чтобы вы получали именно столько, сколько вам нужно». 42-часовой пост. Многие пациенты программы легко пропускают утренний прием пищи и впервые едят около полудня. Благодаря этому им просто соблюдать 16-часовой режим голодания в обычные дни. В приеме пищи сразу после пробуждения нет ничего магического. Для начала дня вполне достаточно большой чашки кофе. В сочетание этого ежедневного сценария с периодическим сочетанием. 2-3 раза в неделю 36-часовым постом складывается в 42-часовое голодание. Например, вы можете поужинать в 6 вечера в первый день, пропускайте все приемы пищи во второй день и идите обычный завтрак в полдень третьего дня. В итоге получается полных 42 часа голодания. Саня и Черри. История успешного голодания. Я познакомился с Саней в сентябре 2015 года. Он был пациентом программы. Санне было 42 года, ему диагностировали диабет второго типа в середине 1990-х годов, когда ему было за 30, и начали лечение метформином. С годами ему требовалось все больше и больше лекарств для контроля уровня сахара. В 2011 году ему назначили инсулин. К моменту нашего знакомства он принимал максимальную дозу метформина и ежедневно делал инъекции 70 единиц инсулина. Несмотря на высокие дозы лекарств, уровень сахара в его крови все еще не поддавался контролю. Его гликированный гемоглобин, который отражает средний уровень сахара за 3 месяца, был 7,2%. Оптимальным считается уровень сахара ниже 7%, хотя многие врачи рекомендуют не больше 6,5%. Санни начал участие в программе 2 октября 2015 года. Он сменил диету, начал есть меньше рафинированных углеводов и больше натуральных жиров. Вдобавок к этому мы просили его поститься от 36 до 42 часов три раза в неделю. Поужинав в первый день, он не должен был есть до обеда третьего дня. Уровень сахара у него немедленно начал снижаться. Всего за две недели мы смогли прекратить прием инсулина. Месяц спустя мы полностью прекратили прием лекарств от диабета. С того времени он удерживал сахар в крови в пределах нормы без всяких лекарств с помощью одного питания. В период Рождества он, как и многие пациенты программы, набрал вес, и его сахар немного поднялся. Но, возобновив диету и голодание, он снова сбросил вес и сахар, И ему не понадобились лекарства. Все это время Саня чувствовал себя прекрасно. Он без труда придерживался диеты и протокола интервального голодания. В марте 2016 года его вес стабилизировался, а ИМТ был равен 19. Что более важно, обхват его талии заметно уменьшился. Обхват талии — это отличное отражение количества висцерального жира вокруг органов брюшной полости и метаболического состояния организма. Соотношение обхвата талии и бедер и соотношение обхвата талии и роста считаются более точными показателями здоровья, чем вес. Еще более примечательно, что прямо во время программы у Сани улучшилась работа почек. Когда он начал программу, в его моче был белок значительно больше нормы. Такой белок в моче – первый признак диабетического поражения почек. Оно часто считается необратимым, как и сам диабет второго типа. Но к ноябрю – Ровно через месяц после начала голодания количество белка в его моче вернулось к нормальному значению и в дальнейшем осталось таким. В марте 2016 года Саня потерял достаточно веса, и его режим голодания сменился на 24 часа трижды в неделю для поддержания результата. Конечно, если он отклонялся от диеты или если у него рос вес или уровень сахара, он мог просто увеличить число постных дней. Санни, которому 5 лет приходилось делать себе инъекции инсулина дважды в день и принимать лекарства больше 20 лет, избавился от диабета второго типа за несколько месяцев с помощью правильного питания и интервального голодания. Уровень сахара в его крови теперь может считаться преддиабетическим, а не полностью диабетическим. Его болезнь больше не прогрессирует. Но история на этом не закончилась. Черри. В январе 2016 года старшая сестра Сани, Черри, поразилась прекрасному самочувствию младшего брата. Он сбросил вес, его талия стала уже. Он прекратил прием лекарств от диабета. Он с легкостью сменил образ жизни. 20 лет диабета ушли в прошлое практически за одну ночь. Черри хотела так же. Черри было 55. Диабет второго типа у нее обнаружили 9 годами ранее, когда ей было 46. Ее история была такой же, как у брата. Сначала малые дозы одного лекарства от диабета, но со временем стопка лекарств росла. Сейчас она принимала три лекарства от диабета, а также препараты для снижения уровня холестерина, артериального давления и от изжоги. Мы обсудили ее ситуацию и вместе разработали для нее план диеты. Ей нужно было уменьшить в рационе количество рафинированных углеводов и повысить количество натуральных жиров. Она немного беспокоилась о том, как будет себя чувствовать во время постов, поэтому мы остановились на суточном голодании три раза в неделю. Диабет у нее был не так серьезен, как у ее брата, и она в любой момент при необходимости могла увеличить продолжительность поста. Черри начала программу в феврале 2016 года. Уровень сахара в ее крови отреагировал немедленно. Через две недели она перестала принимать все три препарата от диабета, поскольку они стали ей не нужны. Сахар в крови теперь постоянно был в пределах нормы. Вес начал постепенно уходить, как и обхват талии. У нее исчезла изжога, и она прекратила прием соответствующего лекарства. Артериальное давление нормализовалось, и препарат от давления тоже стал не нужен. Уровень холестерина снизился до нормы, и она перестала принимать лекарства для его снижения. Всего за месяц она отказалась от всех шести лекарств, и ее анализы крови были лучше, чем когда-либо. Гликированный гемоглобин стал 6,2% ниже, чем когда она принимала все три лекарства от диабета. У нее больше не было диабета, только предиабет. Это означало, что болезнь исчезла. Более того, во все время программа она чувствовала себя прекрасно. У нее не было никаких трудностей с протоколом голодания, хотя период голодания был короче, чем у Сани. Она достигла потрясающих результатов, и менять режим было не нужно. Вначале она принимала 6 лекарств. Теперь ей не нужно было принимать ни одного, и она чувствовала себя в сто раз лучше. Это важный момент. Диабет второго типа – излечимое заболевание. Единственный логичный способ его лечения – изменение диеты и стиля жизни. Если корень проблемы в избытке углеводов в пище, то ответ – отказ от углеводов. Если дело в избыточном весе, то ответ – Похудение с помощью голодания. Как только мы решим изначальную проблему, болезнь уйдет. Но нас убедили в том, что диабет второго типа и все его осложнения неизбежны. Мы ошибочно верим в то, что заболевания, связанные с питанием, можно излечить увеличением дозы лекарств. Когда лекарства не могут сдержать диабет, нам говорят, что болезнь хроническая и прогрессирующая. Санни болел диабетом второго типа больше 20 лет, но смог избавиться от него за несколько месяцев. Через 7 лет принимала лекарства от диабета, но также смогла успешно остановить развитие болезней за пару месяцев. И они не уникальны. Я почти каждый день вижу людей в возрасте, которые справились или справляются с диабетом второго типа с помощью голодания.